Не в р а с п р е х да разделах, как видно, благоденствие наше, а в общинной упряжке. В согласном стаде, сказывают, и волк не страшен. Дано и верно, совет да лад, в семье клад. И, возвратясь домой, и дома, и на работе, с е м ё н Огородов упоенно вспоминал и повторял понравившиеся места из речи Матюхина. Радовался их простой и доступной мудрости, безмерно удивляясь тому, что люди, тяжелым и горьким опытом, постигшие такую святую истину, почему-то не могут жить по законам этой истины. Попутно у него возникало много других вопросов, и мозг его все время напряженно работал. С доверием он слушал и тех лекторов, которые будто подглядели жизнь русской общины и потому говорили о ней, с правдивой отеческой строгостью. Все так, соглашался Огородов, все верно. Что верно, то верно. Иногда эта путанная родная жизнь так звала его к себе, что он стал исчислять свой срок вольного найма неделями. А Матюхин, поскрипывая сапожками валы шелковой косоворотки, ходил перед рядами курсантов и назидал. Христианин нашей страны оттого и смотрит так дерзко и раскованно, что он не дичает в одиночестве, а вся его жизнь на миру и с миром. Деревенская общинная демократия сделала его предприимчивым и непокорным мечтателем. И все-таки народ наш подавлен и печален, губит в вине свои лучшие силы. только и спасает его от нравственного вырождения труд и сельский быт. Еще Герцен Александр Иванович восклицал. И какой славный народ живет в этих селах! Мне не случалось еще встречать таких крестьян, как наши великорусы и украинцы. Во имя этого великого и славного народа г е р ц е н еще полвека назад призывал к переустройству жизни, но не через ужасы кровавых переворотов, а через нашу святую русскую общину. Да, именно через нее. Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасает народ русский. Уничтожая ее, вы отдаете его, связанного по рукам и ногам, помещику и полиции. Конечно, как великий мыслитель Герцен признавал, что община, подобно всякому неразвитому коммунизму, подавляет личность, но мы знаем, что рядом с хлебопашной деревней уже созданы деятельные русские артели. Что это такое артели? Это общество вольных работников, которое трудится рука об руку не для подавления других, не для конкуренции, а на общий прибыток общими силами. Но ласковыми, обнадеживающими мыслями о мужицком рае Огородов жил недолго. Следом за Матюхиным с лекциями противоположного направления стал выступать крайний аграрник Ступин, который со свирепым наслаждением проповедовал безотлагательное разрушение общины. Сам Ступин выходец из городских низов Побывал за границей, шесть лет батрачил по деревням Тамбовщины и долго жил на хуторе у богатых хозяев в Эстляндии. Это был дородный детина, способный из камня в ы ж и т ь воду в грубых плоских ботинках, мятом застиранном галстуке с большой головой в жестких неприбранных волосах. У него длинные тяжелые руки, и когда он напряженно, скрючивший сильные пальцы, протягивал их с кафедры, то казалось, что сумеет достать и вынуть из любого ряда любого слушателя. Вначале он вызвал у многих неприязнь. У Огородова, обиженного и за Матюхина, и за свою веру, просто нелюбовь. Но Ступин хорошо знал свою силу, шел напролом, не признавая никаких авторитетов и никаких заслуг оседлой патриархальной России. Он с плеча крушил и русского мужика за его вековое животное терпение, и полицейских за привычки держиморды, и крупных землевладельцев, расхитивших и оголодивших лучшие земли. Уклад русской деревни надо безотлагательно переделывать, если мы хотим вырвать мужика из окостеневших объятий повального обнищания. Спасет и возвеличит себя и Россию Вольный хлебопашец, и только он